Из личных записей Н.Н. Завалишина. «Думаю о плохих людях, вернее, о тех, кого принято считать плохими. Многие из них плохи не вообще, а субъективно для нас. Плохость человека – это, скорее, душевное состояние других людей, его воспринимающих и о нем судящих». Например, всегда ли объективно плох человек, не вступившийся за другого из робости? Чаще всего это так. Но ведь, возможно, эта робость скорее свойство нервной системы, чем душевной организации. Возьми такого человека за руку, поведи за собой, пойдет. Это я понимаю, потому что сам в детстве знал страх. Сила его в некоторых обстоятельствах была непреодолима. Вылечил меня от него Пулин. Лучший способ борьбы с трусостью — смех. Смеющийся человек в каком-то смысле становится Богом. Он уже недоступен чудовищам, жизненным страхам. Лично я, за исключением раннего детства, трусом, пожалуй, не был, хотя и серьезных испытаний на смелость не проходил. Волей судьбы мне почти не пришлось воевать. Для Первой мировой войны я был слишком молод, для Второй слишком стар. Воевал я чуть-чуть, только в гражданскую, вернее, не воевал, а очистил лошадей». По близорукости для строевой службы я не годился, оружие в руки не брал, но хорошо знаю, как себя чувствуешь, когда по тебе стреляют. Неприятно. На меня всегда в таких случаях нападало какое-то оцепенение, внешне похожее на смелость. Я запаздывал вздрагивать на звуки разрывов, время для меня растягивалось как резина, свойство нервной системы. В той же конюшне со мной вместе ходил за лошадьми другой не строевик, по тогдашним моим понятиям, глубокий старец лет сорока-сорока Этот человек, интеллигентный и порядочный, был органическим трусом. Он буквально не мог себя заставить выйти из блиндажа во время обстрела». Мне его психология была недоступна, так же, как ему моя. Иногда я его спрашивал, «Ну, неужели вы не способны взять себя в руки?» На это он отвечал, «Не дай вам Бог когда-нибудь узнать состояние, когда надо взять себя в руки, а рук-то и нет». И все-таки однажды этот человек взял в себя в эти отсутствующие руки. Как-то во время обстрела меня ранило. Я упал, он видел это и так испугался, что у него выросли руки. Он вылез из блиндажа и вытащил меня, бессознательного, из-под огня. Для него это было великим подвигом, и до сих пор я об этом вспоминаю с благоговением». Главная причина трусости — неизвестность. Человек не знает, что ему предстоит, и трепещет. Иному надо сказать, «Ну, чего ты боишься? Что с тобой будет в конце концов?» Всего ужаснее трусливый старик. Ему нечего терять, а он боится. Ну, что в конце концов ему грозит? Потеря положения? Смешно. Состояние еще смешнее. Жизнь Она уже прожита. Трусливый академик – это нонсенс. И еще одно соображение. Любой плохой человек для самого себя, внутри себя, прав. Он не мог бы жить, сознавая себя плохим. Он воздвигает систему самооправданий, своего рода внутренних укреплений». Суди о нем не снаружи, войди мысленно в его душу, постарайся понять, на чем он укрепил свое равновесие, как он сам себя видит и чем себя оправдывает. Умение влезать в чужую шкуру грустный дар которым награждает человека жизнь. К сожалению, этот дар чаще достается старым, немощным, обиженным жизнью, чем молодым, дееспособным. Я убежден, даже самый плохой человек податлив на ласку и одобрение. Восхищайся им только искренне, и он будет с тобою счастлив и добр. Часто мы начинаем считать людей плохими, несимпатичными только из лени. Жизнь наша перегружена впечатлениями. Каждый новый человек, с которым она тебя сталкивает, требует внимания. А оно у нас не безгранично. Нельзя вместить в себя всех и каждого поэтому мы торопимся не взлюбить человека, который ни в чем не виноват, попросту подал заявку на наше внимание. Объявив кого-то неприятным, мы как будто снимаем с себя вину За невнимание. Мы рады придраться к любому поводу, чтобы не полюбить человека. Одного мы не любим за то, что он толст, другого за то, что шмыгает носом, третьего за пристрастие к уменьшительным. Часто меня удручает мысль об изобилии недоброжелательства, среди которого мы живем. Нашего к другим людям... И других людей к нам невольно вспоминаются строки из скупого рыцаря. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земли все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся б в моих подвалах верных. Так вот... Если бы внезапно каким-то чудом стали слышными все заочные высказывания одних людей, а других, более того, все недобрые мысли, мы бы захлебнулись в море недоброжелательства, каждый из нас по-своему в нем повинен». Я старик, пытаюсь не осуждать людей, но и я виноват. Я остро не люблю Кравцова, бываю к нему несправедлив. Внутренне всегда, иногда и внешне. Пытаюсь разобраться в причинах этой острой антипатии. Эгоист? Конечно, но не он один. Карьерист? Многие карьеристы я уже нет». «Любят поговорить? Многие любят. Я сам на старости лет стал отвратительно болтлив. Меня раздражает не сама по себе его болтливость, а обкатанность его речи. Тут я, пожалуй, несправедлив. Есть люди из тех, что поздно выучились правильно говорить, для которых штампованная речь — своего рода достижение». Такой человек наслаждается своим умением нанизывать одну за другой гладкие фразы, чтобы выходило совсем как в газете. Нечто похожее испытывал я, когда, попав за границу, вел разговоры на мало знакомых мне языках. Сам факт гладкой правильной речи уже достижение. Явное желание Кравцова стать заведующим кафедрой, поставить в вину ему я не могу. Он человек молодой, ему интересно заведовать кафедрой, способности у него есть, как научный работник он заслуживает уважения». В результате, если вдуматься и разобраться как следует, главной причиной моей неприязни к Кравцову оказывается то, что у него фигура не суживается, а расширяется к поясу, нечего сказать, причина – позор.